Гук и Ньютон Хотя Гук был всего лишь на 7 лет старше Ньютона, он успел ко времени их знакомства сделать необычайно много. В чем-то его судьба напоминала Ньютоновскую. Он родился слабым, болезненным, жил без отца. Никто не ожидал, что он доживет до зрелых лет. Детство и юность провел в одиночестве, конструируя всевозможные механические приспособления. Как и Ньютон, он увлекался математической магией, солнечными часами, водяными мельницами. Дом отца, священника на острове Уайт, долго был его единственным пристанищем. Из-за слабого здоровья и постоянных головных болей он не смог посещать школу. Затем он в Лондоне, в знаменитой Вестминстерской школе. Ему повезло. Первым его воспитательным стал доктор Басби, розги которого, выведшие в люди многих великих людей, вошли в фольклор британских университетов. Всякие занятия перепробовал Гук. Мучимый жестокой аллергией на масляные краски учился у лондонского живописца. Имея неразвитый слух, пел в церковном хоре. Наконец он в Оксфорде, сапсайзер, как и Ньютон. Но еще он и ассистент Уиллиса, одного из будущих основателей королевского общества. Он познакомился с Джоном Уилкинсом, Уильямом Пэти, Кристофером Реном, Робертом Бойлем. Боль переманил его к себе. Он недавно построил в Оксфорде большую лабораторию. Там Гук вместе с Бойлем занимался усовершенствованием воздушного насоса, изобретенного магдебургским бургомистром Отто фон Геррике. Бойль был чрезвычайно строг к себе и доброжелательным другим. А Гук уже тогда обнаружил худшие стороны своего характера, за глаза обвиняя Бойля в том, что он присваивает многие усовершенствования воздушного насоса, принадлежащие ему, Гуку. Гук увлекался всем, чем угодно, даже летающими машинами, действующими мускульной силой. Когда он убедился, что человеческие мускулы слишком слабы, чтобы поднять в воздух сколько-нибудь существенный вес, он стал создавать искусственные мускулы. Там, в Оксфордском ученом кружке, Гук заинтересовался усовершенствованием часов и изобрел невиданное – часы со спиральной пружиной, с балансиром и анкерным механизмом. то есть механические часы сегодняшнего дня. Знакомые Гука настаивали на патентовании. Условия патента Гука не удовлетворили, и его изобретение никак не было документально подтверждено. Впоследствии, когда в 1674 году вышла книга «Хорологиум осцилляторум» Гюгенса с описанием часов со спиральной пружиной, Гук утверждал, что секретарь Королевского общества Ольденбург, знавший устройство механизма, сообщил о нем Гюгенсу. Это и стало началом смертельной вражды между Гуком и Ольденбургом. Гук был человеком бешеной умственной активности. Он мог свободно рассуждать на любую тему. У него в то же время были и золотые руки. Он был способен все сделать сам, мог самостоятельно провести любой эксперимент. Опыты, которые не получались у самых искусных экспериментаторов, у него проходили с блеском. У него все работало, все выходило так, как должно было быть. Именно этим он снискал к себе глубочайшее уважение членов будущего королевского общества. И именно этим объясняется их почетное предложение стать единственным платным сотрудником общества, куратором экспериментов. За казенную квартиру в Грэшем колледже и 30 фунтов в год он должен был еженедельно показывать в обществе несколько новых экспериментов. Его обязанности были сформулированы так представлять обществу каждый раз когда оно заседает три или четыре значительных эксперимента, не ожидая компенсации до тех пор, пока общество само не сочтет необходимым вознаградить его за труды. Не забудем, что Гук по социальной табели о рангах того времени был единственным членом королевского общества, которого нельзя было считать джентльменом. Гук изучал влияние природы на показания барометра, изобрел проекционный фонарь, подводный колокол, механизм телеграфии, зуборезный станочек для часов. Он открыл вращение Марса и первым обратил внимание на двойные звезды. Гуку принадлежит идея использовать в качестве нуля температуры точку замерзания воды, которая, как он выяснил, всегда отличается завидным постоянством. Он проверял все сомнительные эксперименты, предлагавшиеся королевскому обществу, он обеспечил сбор многочисленных фактов и систематизацию явлений, которые потом смогли стать материалом для строительства новой науки. В королевском обществе он поставил более 400 опытов. И кроме всего прочего, коллекционировал для общества всевозможные редкости и курьезы, поражавшие его воображение. Он собирал их где только мог, покупал, выменивал, получал в дар, уговаривал подарить или завещать обществу. В музей королевского общества были, например, доставлены живородящий страус, растения, выросшие в желудке дрозда, кожа смуглого мавры с седой бородой и волосами, но более всего достойное описание часы, приводимые в движение магнитом и предназначенные для определения на море расстояния до континентов по долготе. Пламя лондонского пожара высветило неизвестные ранние стороны его гения. Пожар потребовал вмешательства научных сил. Правительство обратилось в королевское общество с просьбой разработать план переустройства Лондона и, естественно, в первую очередь эта нелегкая и почетная задача встала перед Реном и Гуком. Гук был молод, он с необычайным энтузиазмом и энергией взялся за дело. Будучи назначен городским землемером и инспектором строительных работ, он разработал несколько проектов перестройки Лондона, проложив сквозь пепелище и кладбище каменных труб прямые магистрали. Он создал на бумаге «Лондон будущего». Этот город был, конечно, невозможен. Широкие проспекты, намеченные им, неизбежно сносили чьи-то дома, вторгались в частные владения, ущемляли чьи-то интересы. К Гуку стала обращаться масса людей, предлагавших взятки. Они были не против магистралей, но хотели бы, чтобы эти магистрали пролегли по другим местам. Гук с негодованием выпроваживал их, но на их место приходили другие визитеры. Гук стал одним из главных архитекторов Нового Лондона. Он построил больницу под названием Бедлам и Королевский лекарский колледж. Он хвастал, что заработал на этом кучу денег и показывал в доказательство большой кованный сундук. Гук был весьма общительным человеком, любил проводить время с друзьями в веселых тавернах, только в его дневниках насчитывается более двухсотых наименований Основывать тайные общества и секретные клубы. Ричард Уоллер предпослал посмертному сборнику научных работ Гука введение, в котором он описал его характер, привычки и внешность. Вот что он пишет. Что касается его личности, то он отнюдь не был изгоем, хотя был сильно горбат. Я слышал от него и других, что когда-то он был строен, примерно до 16 лет, но с тех пор он стал развиваться неправильно из-за излишнего увлечения гимнастическими упражнениями на турнике. Он остался и низкорослым, хотя, судя по ногам, он должен был бы быть выше среднего роста. Он был активным, неустанным гением, почти до самых своих последних дней спал очень мало, редко ложился спать раньше 3-4 часов утра. Притом редко спал в постели. Чаще всего он продолжал свои научные изыскания всю ночь, компенсируя это лишь кратким дневным сном. Характер его был меланхоличным, недоверчивым и ревнивым. что с годами становилось все заметней. Интеллект невиданной мощи, благородный характер и романтические порывы, сочетающиеся с подозрительностью, мелочностью, цинизмом, ревностью, обидчивостью. Головные боли, изнуряющие болезни, непрерывный тяжелый труд. Кто-то сказал, что он жил, умирая. Неустроенная семейная жизнь, запутанные любовные истории, всегда заканчивающиеся плачевно. Роман с племянницей, угрюмый темперамент, злой язык, нескончаемые обвинения окружающих в том, что они украли у него плоды его труда. И, несмотря на это, большое уважение, авторитет и, может быть, даже любовь, которыми он пользовался в обществе. Научную работу он, как и Ньютон, рассматривал как свое высшее божественное предназначение. Но бешеная нагрузка гуков в королевском обществе, неимоверное количество экспериментов – которые приходилось ему подготавливать, не могли позволить ему сосредоточиться на чем-то одном. Он, как бабочка, вынужденно порхал от цветка к цветку, наслаждаясь все новыми и новыми научными открытиями. Его называли Дон Жоаном от науки. Главный труд, который он оставил – микрография. Увидел свет в 1665 году. Ньютон приобрел эту книгу и внимательнейшим образом изучил ее. хотя впоследствии, в разгар приоритетных споров, этот факт отрицал. Курьезное свидетельство чтения Ньютона микрографии это использование в его первой научной статье понятия «экспериментом Круцес» – «решающий эксперимент». Этот термин мог бы показаться знакомым. Еще Фрэнсис Бэкон использовал подобный в Новой Атлантиде. Но Гук, цитируя Бэкона по памяти, ошибся. Вместо «бэконовской истанция Круцес» решающей инстанции. Он употребил в сходном смысле словосочетание «экспериментум круцес». Оно и перешло в Ньютоновскую работу. Микрография Гука – крупнейшее событие в истории физической оптики. Гук первым изучил цвета тонких пленок и смог объяснить явления, происходящее в них, с точки зрения своей волновой теории. Он смог объяснить и взаимодействие цветовых волн. Он переоткрыл вслед за Гремальди дифракцию. исследуя искривление света при его прохождении рядом с лезвием бритвы. Построенные им самим микроскопы помогли ему создать приводимые в его микрографии прекрасные иллюстрации строения насекомых растений. Клеточное строение растений описано им впервые. Его совместная с Гюгенсом колебательная теория света, по существу волновая теория, сильно опережала свое время. Должно было пройти по меньшей мере два столетия, чтобы она была оценена по достоинству. В 1678 году вышла книга «О восстанавливающей силе», в которую вошли рассуждения Гука, возникшие под впечатлением его многочисленных бесед с известным часовщиком Томасом Тампионом. Здесь дана была, наконец, расшифровка той анаграммы, которую уже в течение трех лет пытались разгадать коллеги Гука по королевскому обществу. Три года назад Гук опубликовал странную работу под названием «10 изобретений, которые я намереваюсь опубликовать». Одним из десяти изобретений была истинная теория упругости и жесткости. Однако под заголовком было лишь несколько букв, которые можно было бы рассматривать только как заявку на приоритет в том случае, если бы за три года кто-нибудь пришел бы к тем же, что и Гук выводам. Но ненужной оказалась анаграмма. Никто за три года не пришел к тем выводам, и он мог раскрыть свою тайну. Расшифровка анаграммы дала следующий результат. Каково удлинение, такова и сила. Это как раз то, что вошло теперь в инженерную и строительную практику под названием закона Гука. И все же, несмотря на все эти замечательные заслуги, которые сделали бы честь любому ученому и даже многим ученым, навсегда внесли бы их имена в пантеон самых великих, Гука практически забыли. Необычайно яркая звезда Ньютона затмила его звезду. Трудно представить себе двух более различных по научному стилю исследователей, чем Ньютон и Гук. Романтически настроенному легкому на открытие и изменение направления мысли Гуку противостоял несколько медлительный, но пронзительно зоркий и основательный Ньютон. Ньютоном двигала чистая страсть к познанию, которая не позволяла ему допускать малейших отклонений от научной истины. Любая критика выводила его из себя, повергала его в тревогу и беспокойство, которые он мог погасить лишь яростной атакой на покушавшихся. Он готов был испепелить, уничтожить тех, кто мешал пробиться росткам научной истины. Более чем неудачным сочетанием для этих сторон характера Ньютона были черты личности Гука. ревнивого, обиженного, считающего, что все идеи, которые появляются на горизонте, все эксперименты, выполненные кем-то, были ранее предложены и сделаны им. При этом он часто бывал прав, поскольку проделал собственными руками, как никто, много опытов. Обладая острой наблюдательностью, он обнаружил десятки новых явлений и закономерностей. Не имея, однако, времени остановиться на каждом из них, Он шел все дальше и дальше к новым явлениям и новым законам, как беспечный завоеватель, не оставляющий на покоренных землях ни своего флага, ни вооруженных фортов. Те, кто шел за ним, всегда рисковали получить обвинения в плагиате, но и всегда могли его оспорить, поскольку осваивались на новых землях основательнее. Будущему неизбежному конфликту Ньютона и Гука способствовало и их различное положение. Изолированный, живущий в научной пустыне Кембриджа, ничем кроме науки не озабоченной Ньютон, имеющий возможность погрузиться в самые глубокие слои научного исследования, способный сосредоточиться на любом факте явления, явлении, покуда они не становились для него кристально ясны, пока он не мог объяснить их с помощью выдвигаемых им обоснованных гипотез, пока он не мог подтвердить свои прогнозы с помощью специально поставленных экспериментов. Все, что он делал, Он делал основательно, точно, раз и навсегда. С другой стороны, вечно спешащий гук. В суете, изготавливающий все новые и новые приборы для королевского общества, подготавливающий в неделю 3-4 новых эксперимента, порой очень сложных, не способны присесть, сосредоточиться или даже собрать свои рассеянные наблюдения в нечто целое, не способны уточнить свои же данные. То, что другие шли по его стопам, и, как ему казалось, присваивали себе открытые им, повергало его в страдания. Их слава больно ранила его. И все же было между ними сходство. Была тоненькая ниточка, которая могла бы их соединить, будь они немножко другими. Это сходство их стремление создать модель Вселенной, построенную на вполне объяснимых принципах механики, материи и движения, и заменить, наконец, этой системой, систему Аристотеля. Оба они считали целью науки открытие и классификацию явлений. Оба они стремились извлечь из науки пользу для практики. У них было много общего и в научном методе. В предисловии к своей микрографии, посвященной королевскому обществу, Гук заявлял, «Правила, которые вы предписали себе для развития философии, являются лучшими из всех тех, которыми когда-либо следовали. в особенности в том, чтобы избегать догматизации и исключать гипотезы, которые недостаточно обоснованы и не подтверждены опытом. И этот путь кажется наилучшим и должен предохранить как философию, так и естествознание от их прежнего извращения. Так заявляя, я тем самым обвиняю, может быть, и собственный подход к этому сочинению. В нем, может быть, найдутся выражения, которые кажутся более утвердительными, чем позволяют ваши предписания. Как характерно признание Гука, проглядывающее в последних строчках отрывка. Оно относится к волновой теории света, которая ничем не могла быть тогда подкреплена и доказана, кроме того, что она не противоречит, как и корпускулярная доктрина Ньютона, некоторым экспериментам. Их спор предстояло разрешить лишь далеким потомкам. В написанном Гуком продолжении новой Атлантиды Бекона есть строки о его научном идеале. Он хотел бы сделать как можно больше новых научных открытий с целью их немедленного практического применения. У Ньютона же практические применения открытий всегда были укутаны легкой дымкой перспективы. Даже занятия Гука принципом тяготения имели четкую практическую направленность. С его помощью он хотел решить проблему определения точной долготы на море. Ньютон же решая загадку тяготения, больше думал о системе мира. Ньютон, упорный труженик, никогда не отвлекался от темы, пока и не исчерпывал ее до конца. Если он и думал в это время о чем-то другом, он считал это для себя вдохновением, дивертисментом. Ньютон провел, возможно, лишь пять или шесть экспедиций в страну неведомого, в то время как ГУК провел их многие сотни. Но Ньютон каждый раз возвращался с весьма основательным научным багажом, с коллекциями, законными картами, шкурами зверей и семенами злаков. Все доставленное им сохранилось на века. От Гука остался лишь закон Гука. Рукописи Гука после его смерти попали в руки Ричарда Уоллера, который, публикуя их, посвятил их, кому бы? Исаку Ньютону. После смерти Уоллера Остатки рукописи Гука перешли к Уиллему Дерхаму, другу Ньютона, который опубликовал часть их в 1726 году. Большинство бумаг Гука безвозвратно исчезло. Лондон перестроился таким образом, что следов проектировки Гука в его улицах и площадях не осталось. Бедлам, спроектированный им, срыли. Инструменты, которые он своими руками построил для королевского общества, были или украдены, или развалились со временем. Ничего не осталось. Не сохранилось ни одного портрета Гука, хотя точно известно, что они существовали. Потеряна его могила. Неизвестно даже кладбище, где он похоронен. Причина столь яростной оппозиции Гука по отношению к статье Ньютона вполне ясна и объяснима. И доктрина Ньютона, и гипотеза Гюгенса-Гука не могли быть в то время строго доказаны. Корпускулярно-волновой дуализм света, мирное решение споров Гука и Ньютона, принадлежит лишь двадцатому веку. И Гук и Ньютон были каждый по-своему правы. Но вот оно, отличие таланта от гения, если Гук насмерть стоял на своей волновой гипотезе, то Ньютон признавал и корпускулярную, и волновую, надеясь даже создать компромиссную теорию. Гении видят на сотни лет вперед.